Глава двенадцатая «Нет, не может быть!» Я собрала магию и впустила в тело лорда, но все было напрасно. «Что происходит?» – услышала я крик, и две фигуры бросились ко мне. «Как он?» – кронпринц напряженно застыл рядом с телом Ареса. Я не ответила. Еще раз попыталась призвать силу, но ничего. Внутри была пустота. «Нужно найти Еленю. Его мать сильный маг, она знает, что делать!» Распорядился Август, и Мадлен вихрем понеслась к выходу. «Мой брат сильный. Он справится. Его никогда ни одно заклинание не брало». Я промолчала. «Заклинание можно обратить, минимизировать, но вот раны в груди волшебным способом не заживишь». Я наклонилась к Оресу, перебирая его шелковистые волосы в руках. «Так не должно быть». По моим щекам побежали соленые струйки. Закрыв глаза, я стискиваю зубы, чтобы не закричать. Сильнейшая боль рвется наружу. Грудь сначала начинает жечь, а потом сдавливает. Только не ты. Я со всех сил стиснула тело Ареса в руках, зажав ладонью рану. По моим венам разливается огонь, глаза начинают жечь. Давно. испуганно говорит кронпринц. «Твои зрачки светятся голубым. Только вот я уже не слышу его. Вся сила, что есть во мне, закручивается в тугую петлю и рвется вперед. Я чувствую всплеск внутри и прижимаюсь к аресу, сжимая его в своих руках так, что нас больше ничего в этом мире не сможет разделить. Вокруг оглушительная тишина. Веки аресы начинают трепетать, и он открывает глаза. «Братец!» — первый пришел в себя кронпринц. Совсем не по-джентльменски, Август отпихнул меня от родственника и кинулся обниматься. «Потише, ты мне все ребра сломаешь. А тебе уже сломали и без меня!» Я смотрю на грудь ареса и не верю своим глазам. Рана затянулась. Лишь красная полоска на коже напоминает о том, что он был на грани жизни и смерти. «Даф!» Лорд тянется ко мне, но его прерывают. «Что здесь произошло?» Эленья Кастильо стоит посреди прохода. «Мы тут немного повздорили с Итаном!» Отзывается кронпринц, и только он открывает рот, чтобы все объяснить, как ловит взгляд старшего брата и тут же замолкает. «Я тут должен кое-что сказать!» Август прочищает горло и немного нервничает. «Я откажусь от трона в пользу тебя. Я переосмыслил все!» Плюс Итон мне поведал много интересного. «Август, не пари чушь». Лорд уже поднялся. «Все, что говорил Итон, это неправда. Твоя мать никогда не изменяла отцу, а Романа на стороне, да у кого их не было». И Арес смутился, поймав мой вопросительный взгляд. «Я о том», — продолжил он, слегка покраснев, «что проверкой твоей крови и этой информацией занимался я». «И ты никому не сказал?» выкрикнули одновременно Эленья и Август. «А зачем?» — пожал плечами мужчина. «Если бы подтвердилось, что ты не наследник, тогда бы и решали, что делать». «Я рад, что смогу и дальше называть тебя братом», — расчувствовался Август. «Но знаешь, со всеми этими переворотами, покушениями и похищениями разбирайся-ка сам, я пас. Пойду найду бедняжку Мадлен. Ей сейчас, наверное, нелегко приходится». И бывший кронпринц ушел. Мы остались втроем. Я, Арес и Еления. А теперь рассказывай, мама, как на самом деле Дафна под видом Мии оказалась во дворце. Я вздрогнула. Ну, конечно. Это я прислала Рауса приглашение на имя милиса Мартинес. Мы с капитаном знакомы с тех времен, когда он служил у короля. А двух людей с общей целью ничего не остановит. И какая же у вас была цель? Процветание государства. Стихийные маги дали бы нам преимущество. Все давно поняли, что, уничтожив эту магию, общество лишь проиграло, и наше королевство будет первым, кто возродит стихии. Подумать только, мои внуки станут официально рожденными магами стихий. «Почему ты сразу все мне не рассказала?» – потребовал ответа Арес. «Так бы ты послушал, мать! Я говорю тебе одно, ты делаешь совершенно другое!» Попробуй, подиктуй тебе условия. Поэтому я решила сделать все по-своему. Рассказала тебе о ней невзначай. А затем в такой удачной обстановке мы отправили Дафну Мелису во дворец, где ты с ней познакомился. А затем, когда она улизнула от тебя, ты снова вспомнил мамочкин рассказ о девушке с необычной магией. И теперь уже сам пришел к ней. Сложилось все очень удачно. Но ты не могла знать, что у нас с Дафней возникнут отношения. Конечно. Я же тебе не предсказательница. Откуда мне было это знать? Все, что я хотела, чтобы вы познакомились и вместе работали над возрождением стихийной магии. Откуда же мне знать? Слово «возрождение» в вашем случае будет буквальным. Я покраснела, и даже Арес немного смутился. Только ты забыла, что Итан тоже был стихийником. Или скажешь, не знала этого? Мальчишка сам выбрал свой путь. Куда тот его приведет, никто не знает. Молодец, что отпустил его. Но когда парень вернется, его примут. Он такой же, как и мы. И если он совершил ошибку, то наверняка раскается. И тогда мы откроем ему дорогу в наше общество. А вот кронпринц меня порадовал. Мама! Строго начал арес. Искать, в чем обвинить моего брата, ужасно. Боже упаси, сынок! Я искала, в чем бы обвинить его мать. Ничуть не лучше. Это называется гарантией безопасности ребенка. Ничего, вот станешь отцом и поймешь. Мне ничего не угрожало во дворце. Эленья с укором посмотрела на сына. Ладно, может, и угрожала. Но я и сам мог справиться. Сам бы ты справился, но какой ценой? Не всегда иметь союзников значит проявлять свою слабость. Именно из-за этого уничтожили стихийников. Ты же знаешь эту историю. Все маги стихии выбирали равенство. Каждый был по-своему могуч, и все помогали друг другу. Сейчас силен тот, кто во главе государства, а остальные в магии ему уступают. Но ведь раньше короли также существовали, вмешалась я. Конечно, но не все стихийники соглашались связывать себя обязательством править и решать множество государственных проблем. Стихия — синоним свободы. Как они исчезли? На самом деле, все до банальности просто. Другие маги понимали, что их сила в меньшинстве. Любой бунт, попытка захватить власть жестко пресекалась. На помощь к гвардии сразу же приходили стихийники. И тогда те, кто хотел власти, решили избавиться от своих сильнейших братьев и сестер. Только вот как, если их сила превосходит твою? А на помощь к одному магу стихий приходят несколько других. «Ты догадываешься, как они это сделали?» «Заставили их идти против друг друга?» «Именно. Они все-таки организовали нападение на двух юных магов и жестоко убили их. Перед этим пустив слух, что якобы с помощью одного ритуала можно выкачать магию стихии из тела. Долгие годы понадобились, чтобы разобщить стихийников, но медленно и методично». Злоумышленники разрушали связь магов-стихии, пока однажды некогда сплоченное общество не разделилось на два враждующих лагеря. Печальный исход нам уже известен. Я на минуту задумалась. Как немного нужно, чтобы стереть целый клан магов? Им просто соврали и хотели их уничтожить лишь потому, что завидовали силе. От информации, которой ты владеешь, напрямую зависит то, какой выбор сделаешь. Итан знал историю и испугался. Я предлагала ему создать союз стихийников, чтобы все вы развивались вместе. А позже пришли в общество и проявили себя. Но он решил поступить по-своему, продолжает Эления. Это она еще не знает, что именно из-за него чуть не погиб ее сын. Что по поводу королевы? Спросила Эления у сына. В глазах у женщины мелькнул огонек. Но прежде чем я успела вглядеться, он погас, и ее лицо стало непроницаемым. «Предлагаешь мне посадить мать моего брата?» «Нет. Королю не нужно знать то, что она совершила. А те, кто в курсе, будут молчать и никому не рассказывать». И он выразительно посмотрел на нас с матерью. «У королевы резко пошатнулось здоровье, и она поехала лечиться на источники. Там она будет под тщательным присмотром», — продолжил он. «И ты совсем не хочешь, чтобы она понесла наказание?» — не выдержала я. «Дело не в том, чего хочу я, а в том, что будет лучше для моих близких. Однажды я решил, что девушка, в которую я влюбился, связана с тайной организацией, которая вполне может подорвать власть в государстве. Но искал я ее не чтобы наказать, а для того, чтобы спасти. Глаза Аэса теплеют, когда он смотрит на меня, а на моих губах расцветает улыбка. Я хочу, чтобы королева понесла наказание, но знаю, почему Арес не станет этого делать. Он никогда не поднимет руку на того, кто дорог его семье, даже если этот кто-то пытался его убить. Монгомер, кстати, так беспокоится о королеве, что поедет вместе с ней. Арес, ты, должно быть, шутишь. Эления недовольно хмурится. Совсем нет? Королева и ее психическое здоровье под угрозой. Нужен кто-то, кто будет с ней. Монгомери заботился о ней и о брате. И сейчас я не собираюсь их разлучать. И это вроде ты говорила пять минут назад про прощение. Последнюю фразу Эления пропускает мимо ушей. Мой сын решил написать хороший конец в сказке о злой королеве. Я вырастила романтика. Зря все-таки я тебе читала сказки на ночь. В воспитании внуков я исправлю это упущение. Мама. Не могла бы ты оставить нас ненадолго одних? Мама может все, сын. И Эленья покинула нас. Еще некоторое время я слышала ее ворчание. Я терплю это только ради внуков. Если сын не пошел умом в мать, то внуки точно должны пойти. И давно ты догадался? Спросила я мужчину. Арес подошел вплотную и заправил выбившийся из прически локон. Почти сразу после того, как мы вышли из подземелья. Я прихватил с собой пару книг, и одна из них была о магии крови. Тайные ходы запечатывал стихийник, и открыть мог лишь другой стихийник. Сначала я сомневался, ведь никакого вмешательства не чувствовалось. Но позже вспомнил, что ты поранила руку, и понял, что ход был открыт случайно твоей кровью. Если маг израсходовал слишком много сил или ранен, ему может быть трудно снять защиту, а порезать руку и открыть ход – дело пяти минут». Арес взглянул на меня, и по телу прошла волна. Затем я стал копать глубже. Мелиса Мартинес, которая тоже предположительно была стихийником, совершила один интересный маневр. Она прошла сквозь мою силу, а это значит, у нее были знания, что дают работникам министерства и еще узкому кругу лиц. Совпадений слишком много. Раз мисс Мартинес найти не удавалось, что если ее никогда и не существовало? Вдруг всегда была только Дафна Валентайн, а я всего лишь почувствовал свою судьбу под другим обличием. Едва я тебя увидел, как влюбился, признался мне мужчина. Я счастливо улыбнулась. Не каждый день тебе признается в любви тот, в кого ты сама влюблена. У меня были две внешности, напомнила я ему. Внешность не главное. Да и видела ли ты себя в зеркало? Вообще не понимаю, зачем они меняли тебе ее? Меня поразил твой характер, воля и несгибаемость. Я был поражен, что девушка, которая по всем правилам должна была докладывать сплетни королеве, ввязалась в такую опасную затею. Я был очарован и сражен. Но внешность здесь играла отнюдь не первостепенную роль. А когда я увидел тебя в кабинете капитана, у меня снова возникло это чувство, словно воздух закончился. Ты вошла, и я не мог оторвать от тебя глаз, не мог ни о чем думать. А твой взгляд? Я себя еле сдержал. Решил, что передо мной стоит Мелиса. Потом твои манеры, выдержка, все напоминало ее. Я словно с ума сходил. По тебе. Ты такая отважная, смелая, храбрая, не боишься трудностей. Я тебя люблю, Дафна Валентайн, и всегда буду любить. Ты станешь моей женой.